7. Борьба женщин за права. Я слышала, что на последнем «Оскаре» слегка всплыла модная тема борьбы за равенство мужчин и женщин в этом мужском мире кинематографа. Опять все значимые статуэтки, включая лучший фильм, режиссера, сценариста и прочее, унесли одни мужчины. И даже не потому, что выиграли у женщин, а просто потому, что женщин в номинантах и не было. Киноакадемики не нашли фильмов, снятых женщинами, достойных выдвижения на премию, и выдвинули одних мужчин. Это несправедливо, обидно, да и вообще дискриминация по половому признаку. Мы хотим признания нашего равенства с мужчинами, узурпаторами власти. Да, Коли! Я не знаю, доколе будут унижать женщин в киноиндустрии, но у меня есть много других вопросов. Доколе мы, женщины, будем унижать сами себя этой мышиной возней, борьбой с мужчинами за равенство, которого, к слову, не существует. Сколько еще должно пройти веков, чтобы мы, женщины, очнулись от зомбирования, которое с нами, конечно, произвели мужчины и взяли себе свою безусловную ценность, Безотносительно мужчин и кого бы то ни было еще. Как долго мы будем находиться в унизительной позиции жертвы, которой что-то не додали, и которой надо выпрашивать у кого-то более сильного и могущественного свое право на великие дела, вместо того, чтобы просто взять себе это право и творить свои великие дела, предпочтительно, молча. Как долго еще мы будем соглашаться с превосходством мужского мира конкуренции и войны за место под солнцем, который построен на мифе об ограниченности ресурсов, вместо того, чтобы использовать бесконечные, безграничные ресурсы, оставив мужчин граться в свои иерархические войнушки? Да коле Слушать стенания и мольбы женщин о том, чтобы на них обратили внимание и оценили их режиссерские заслуги – которые якобы не хуже мужских, так же неловко, как слушать, к примеру, претензии афроамериканцев на заслуги в науке. Ну, неужели кто-то и правда не разрешает людям одной расы изобрести и принести в мир лекарство от рака, телепортацию или эликсир вечной молодости, и дает Нобелевские премии за более мелкие достижения другим людям исключительно из расовых предпочтений? Хорошо, Кто-то может возразить, что женщин или представителей других рас просто не пускают в мир большого кино, бизнеса или науки и не дают там развиваться эти ужасные белые мужчины. Но у меня другой вопрос. А что для того, чтобы не чувствовать своего унизительного положения на фоне мужчин, нужно просто повыигрывать у них во всех конкурсах? Тогда придет кто-то большой – даст медаль успешного достигатора, такую же точно, как мужчине, и женщина наконец-то почувствует свою значимость в этом мире. Так это легко. Надо просто закрепить на конституционном уровне правила награждения условными Оскарами, чтобы было ровно 50-50 между М и Ж. Делов-то. Это удовлетворит условиям задачи, сделает нас счастливыми, что выпросили себе равенство. А если я не хочу выигрывать Оскар и достигать успешного успеха, как сильные мира сего? И если я не хочу быть равным мужчинам в их мире достижений? Мне не удастся прочувствовать свою значимость в этом мире? Что, жил даром? Или, может быть, о ужас, моя человеческая ценность и значимость исчисляется чем-то другим? Вот кто сказал женщине, что рожать детей – Это не слишком-то великая миссия и так себе достижение, ведь это делают практически все женщины кругом. Мужчины. Кто сказал ей, что выращивать ребенка и давать ему ощущение материнского тепла и любви это какая-то так себе привилегия перед мужчинами, аскароносцами? Мужчины. Кто сказал бедняжке, что просто жить свою жизнь красивой и счастливой это не достижение и успех, обездарное бездарное существование насекомого, мужчины. Ну, а свои-то мозги женщине на что? Зачем поверили? Очень много вопросов. А теперь серьезно. Мы, женщины, проиграли эту жизнь, пока продолжаем бороться с мужчинами на их поле. Пока не вспомним о том, что равенство не существует. Все прекрасны и уникальны именно в том виде, в каком их создали. Мы все созданы ровно такими, какими должны быть, со своими слабостями и сильными сторонами для своих уникальных целей. Наша задача – не искать уравниловки там, где мы не дотягиваем, не бежать туда, куда все побежали, а распаковать свою силу от Бога и использовать ее по назначению. Женщине пора уже вспомнить, что она поцелована Богом. Именно ей даровали возможность Рождать в мир новую жизнь. Существует ли что-то более великое, что можно сделать на земле? Неужели ей дали это просто так? Просто потому, что мужчинам уже раздали более важные дела – бегать за мамонтом и разжигать костер, поэтому на женщину свалили эти мелкие бытовые делишки с созданием в своем теле новой жизни. Делает ли это ее круче, чем мужчину? Нет» это было бы слишком мелко. Это просто делает ее ближе к Создателю. Об этом нельзя забывать. И если это недостаточное доказательство любви и доверия Бога к женщине, то что тогда? Возможность снимать кино? Но дело, естественно, не в детях и не в кино. Просто когда женщина не бежит соревноваться с мужчинами в социуме, видя в этом свою главную цель в жизни – а уходит в свою внутреннюю глубину. Вопросы соперничества отпадают. Там открывается истина. Истинное понимание того, кто ты есть, зачем ты есть, какая ты есть. В этом состоянии можно снимать гениальное кино и кайфовать. А можно лежать на диване и точно так же кайфовать. Потому что внешняя, так называемая объективная реальность, не имеет значения, когда ты познаешь истинную реальность. Ты больше не меряешь свою ценность для мира достижениями в социуме, потому что она другая. Более того, когда она есть, ее не надо доказывать. О ней вообще можно больше не думать. Она есть, как рука или нога. Кто-то бегает по улицам, доказывая, что у него есть ноги и руки. Нет. За них достаточно просто поблагодарить. На днях я парковалась во дворе, и вдруг что-то пошло не так. Я оказалась в положении перпендикулярно дороге, запертой ровно посередине между бордюром и ограждением спереди и другой припаркованной машиной сзади. В какой-то момент у меня отключился мозг, и я начала совершать хаотичные движения влево и вправо, вперед и назад, усугубляя ситуацию. В тот момент я вспомнила свою подругу, которая рассказывала, как заплакала на перекрестке, потому что не знала, куда ей ехать и как. Мне-то плакать не захотелось, нет-нет. Мне просто хотелось выскочить из машины, бросить ее застрявшую посреди дороги, и убежать. Я в домике, я не хочу ничего решать, это слишком сложно. Знаете ли вы хоть одного мужчину, который расплакался в машине, потому что не знал, как ехать. Или мужчину, который мог бы бросить машину, потому что не хотел больше с ней возиться. Я ни одного. В то время как девочек, плачущих за рулем, каждая вторая. Делает ли это в моих глазах женщину хуже мужчины? Считаю ли я ее курицей на фоне безупречного мужчины? С чего вдруг? Ведь я знаю, что женщина может сказать мужчине, что она его любит, и он поверит. Потом она сможет год изменять ему на прополую, чуть ли не у него на глазах, но он не сможет этого увидеть. Ведь она его любит. В то время как нормальная женщина, не совсем еще заблокировавшая свою женскую силу, может учуять наличие любовницы по изменению траектории кивка его головы. Так кто здесь круче? Все то же самое относится и к противоположной стороне феминизма – богическим ведическим женщинам, избравшим мужчину своим королем, богом, великим падишахом и властелином колец – брачных. Пока женщина упорно борется за свое звание королевы, ходя по тренингам и обучаясь техникам привлечения мужского внимания, она проиграла потому что она опять выбегает на мужское поле конкуренции. Только теперь борьба с другими женщинами за первое место у короля. Кто сделал более красивый рельеф тела в зале? Кто накачал более внушительные губы и грудь? Кто научился премудростям любви в постели, чтобы ублажить своего единственного? Кто выучил один рецепт борща, как у мамы? кто выкупил себе более дерзкое кружевное белье, которое советовали в рекламе в Космо. Как бы еще мне стать красивее, соблазнительнее и желание для мужчины, чтобы он сначала выбрал меня среди других претенденток-конкуренток, а потом долго-долго не бросал. А если вдруг почувствую, что он меня может бросить, у меня же женская интуиция. Схожу на тренинг к лучшему коучу, Там меня научат, как взбодрить заскучавшего мужа и вернуть его в стойло, простите, в семью, к любимой женщине. Это точно такой же проигрышный путь, как и отчаянный феминизм. Просто потому, что заставляет женщину играть на чужом поле, на выдуманном, иллюзорном поле конкуренции из предпосылки о нехватке конечности ресурсов и ограниченности благ этого мира». Кто сказал, что это так? Почему мы поверили? Зачем вовлеклись в мужские игры соперничества? Что с ними, что ради них? У нас что, больше нет никаких дел, никаких других задач души на эту жизнь? Нет больше никакой уникальной ценности, кроме как вырванной в борьбе с кем-то за что-то? Женщине достаточно. И я не сказала, что это просто пойти в раскрытие своей божественной сути, чтобы начать делать все, что она хочет, не внося в эту нотку обесцененности и униженности мужчинами. В гораздо большей степени женщину унижают не непосредственно мужчины, а она сама, когда допускает, что ее можно унизить. Вы можете себе представить кем-то униженного Бога? Это самый главный вопрос для рефлексии.